Глава пятьдесят «И куда мы идем, Рональд едва поспевает. «В крыло, где живут курсницы, конечно. Знает меня с детства, а до сих пор не изучил. Вот Вальдемар точно догадался бы». «Но почему? Ты ведь только что пообещала». Рыжик в ужасе. «В обещании ничего не говорилось о том, что я не могу пойти к девчонкам в гости, даже если их самих нет на месте». Сосредоточенно осматриваюсь и пытаюсь определить наличие чар на дверях. Странно, но ничего. Нот решил, что охранять не нужно? Стой тут, я внутрь. Если кто-то появится, сообщишь. И резко открываю первую дверь. Но как я тебе должен сообщить? Отчаянный возглас Рона, но я его игнорирую. Раздражает иногда своей беспомощностью. Так, это комната Анжель. На первый взгляд ничего необычного. Ее портрет с родителями у кровати, книги, тетради. И постель до сих пор разобрана, как будто она проснулась и вышла, забыв навести порядок. Подхожу к окну. Окно закрыто. И как похититель залез внутрь? Следов взлома нет, значит, Анжель сама впустила. Или злоумышленник владеет искусством перемещения в пространстве? Тогда ему бы в высший совет с такими способностями, а не девиц невинных похищать. Еще могла их соседка Оливия поучаствовать, открыть дверь. И так я абсолютно ни к чему не приду. Тетради, книги, романы... Анджель даже в постели любит позаниматься. Кстати, а кто ей тут мешает? Она ведь любитель учиться на работе. Ах, да, это было раньше. Соседки теперь нет, она живет одна. Усталость одолевает. Ситуация жутко давит, и я ложусь на кровать. «Твою ж налево!» Не сдерживаюсь от вскрика. Под головой и спиной что-то неприятное, твердое. Шарю рукой и нахожу... «Дневник?» Только страницы пустые. Наверное, это защита от любопытных, а под спиной вообще кинжал. Кто спит с оружием в постели? Солдаты? Или те, кто опасаются нападения? Анжель что-то знала? Подозревала, что ее похитят? Или это ее способ самообороны на всякий случай? Забираю находки и иду к выходу. Кажется, больше ничего интересного не найду. Ой, волос Анжель. А этот не ее, не цветная она. Тоже возьму, благо есть мешочек. «Наконец-то! Я тут весь извёлся!» — пищит Рон. «Выдохни, у тебя что-то с голосом. Никто не заходил в коридор?» «Нет, но...» «Я отправляюсь дальше». Перебиваю Рыжика и дергаю дверь Оливии. «Заперто. Что логично. Хозяйка-то здесь, а значит, только ей попадать внутрь». Подхожу к комнате Кристины. «Твоя задача та же». Бросаю через плечо Рональду и резко захожу внутрь. «Какая безответственность, однако, что никто не запер места преступления». Исследователи Их до сих пор не было на месте, получается? Или только я посчитала дневник с кинжалом-уликой? Что за бардак творится в государственной системе? Нужно найти Кристину, выдать ее замуж за Реджинальда и пусть порядок в королевстве наводят. Ей это нравится, справится. Интересно, с Оливией у них был доступ друг к другу? Подозревать ее или нет? Кстати, в комнате все действительно практически так же, как и у Анжель. Словно Кристина проснулась и убежала куда-то, не заправив постель. Но убранство здесь в разы шикарнее, чем в моих покоях, а я не жалуюсь. Даже в академии подчеркивают социальное неравенство, ну их. Подхожу и тут к окну, заперто, но небольшой кусок рамы отломан и валяется рядом на полу. Или здесь не убирали вечность, или в комнату Кристины похититель не просочился с помощью магии. Какая обстановка возле кровати? Образцовый порядок. Книги на столе вместе с тетрадями, а на тумбочке у постели лишь ночник. Кристина не Анжель, другой склад характера. И под подушкой и простынею ничего нет. Это свои секреты хранит в голове и с кинжалами по ночам не балуется. Уже выпрямляюсь разочарованно, как замечаю под покрывалом клок волос. Словно его силой вырвали, да и сама постель как будто в большем беспорядке, чем у Анжель. Здесь явно проходила борьба, но почему у другой не было? Кристина сильнее? Физически точно нет. Да и магически они обе умницы. Анджель сумели застать врасплох, а Кристину нет? С окном тогда что? Почему у одной непорочное проникновение, а у другой больше похоже на взлом? О, ректор Нот, здравствуйте! Доносится до меня громкий голос Рона. Твою ж, куда спрятаться? Мечусь, как раненый зверь, и прыгаю под кровать. Дурацкое решение, это же самое очевидное место. Но поздно, дверь открывается.